на увеличение числа участников Союза, чтобы усилить свое положение. Им было бы тяжело тягаться с более многочисленным югом. У Альбиносов остров не особо большой. По территории и количеству людей он даже меньше скалистого берега. Когда Долине предложили вступить в Союз, Трида сразу согласилась. Да и как не согласиться, когда на политической арене появилось настолько сильное объединение, в которое мало того, что вошла куча других королевств. Так вдобавок два участника владели особыми местами силы. Последнее обстоятельство, скорее всего, стало определяющим, иначе бы королева не стала с нами ничего затевать, а пленила и передала союзникам. Теперь же, когда обстоятельства стали меняться, и стало известно, что мы отобрали у южан остров теней и имеем доступ в Драную гору, Трида решила сыграть свою партию. Конечно, пока она не могла выступать открыто против союза. Собственно, поэтому и выдвинула нам условия самим захватить Драную гору. Иначе бы она потеряла членство в Союзе и стала следующей жертвой, а может быть даже первой. Подобные риски ей были ни к чему. А вот в случае, если нам удастся отобрать у Альбиноса Драную гору, вырисовывались неплохие перспективы. Долина выходила из Союза и вступала в альянс с нами. Таким образом, у нас получалось одно богатое королевство и два княжества, и это с учетом двух особых мест силы. После такого Союз вряд ли бы решился начать вторжение. Во всяком случае, не через четыре дня. Им понадобилось бы время снова выработать стратегию и подготовиться. Скорее всего, до весны. Мы бы смогли продолжить развиваться. Занялись бы равниной и сместили короля. Тем стали бы сильнее. Эх, а планы-планы вырисовывались радужной перспективой, если бы не одно «но». Что будет потом, когда все успокоится? Не захочет ли Тридельгресс стать единственной хозяйкой Драной горы и Острова теней? Закончил с верхним уровнем в Драной горе, я порталом переправился на Остров Теней и продолжил работу. Компанию мне составила мама. Видимо, ей только сегодня стало известно о моих планах на Дарью. Она явилась меня переубедить. Конечно, не переубедила, потому что я уже все решил. Что бы мама ни думала, но это моя жизнь, и решать в ней мне, и только мне. Два часа работы пронеслись быстро. В целом, я остался доволен результатами. Здесь удалось сделать пространство гораздо больше, чем в Драной горе, где мешали проходы, по которым шастали опасные насекомые переростки. К этому времени у мамы закончились доводы. Она стала себя утешать, что до моего полного совершеннолетия еще два года, и я могу передумать женитьбой. Не стал ее переубеждать. Время покажет, кто из нас прав. Мне пора. И куда ты собрался? Побежишь к Дарьи? Вот так матери и теряют сыновей». Даниэль теперь или занимается делами, или проводит время с невестой. В одном доме живем и почти не видимся. Ты вот бежишь к Дарьи. А обо мне вы теперь вообще не вспоминаете. Ну что ты такое говоришь? Просто дела. Ты же понимаешь, что сейчас творится. Я хочу заглянуть в храм. Пока есть время, возьму удачу. Потом нужно будет вложиться в повышение степеней и отправиться на тренировочное поле. Там сейчас Сир Лейтон занимается гвардейцами. Я бы тебе настоятельно не рекомендовала тратить удачу. «Прибереги, она тебе еще пригодится». «Твоя с Даниэлем задача не бегать с мечом, а переиграть наших врагов умом». «Для этого я всегда наседала на получении знаний. Каждый должен заниматься своим делом. А на мечах пусть бьются те, кому это следует. Войны». «Есть предложение, каким образом переиграть». Мама отмахнулась. «В последнее время я совсем отошла от всего. Даниэлю не нравится, когда я занимаюсь вопросами княжества». Я начинаю советовать, чему-нибудь учить, а он от этого нервничает. На вас с братом столько всего навалилось. Отцу было легче. Как сейчас такого не было. От этого Даниэль сильно нервничает. А может быть, вам отправиться к отцу? Он обязательно что-нибудь посоветует. Знаю, что он посоветует. Отец будет говорить всех, убивать и захватывать мир. Хотя, может быть, действительно что-нибудь путного скажет. Хотел уходить, но оставался один вопрос. Ответ на него точно был известен маме. «А как бы ты охарактеризовала детей Триделигресс?» Она пожала плечами. «Ничего такого они из себя не представляют. Сын полностью сидит у нее под юбкой, а дочь вышла замуж за сына торговца долины и в дела королевства не вмешивается. Это того самого, что пострадал у нас во время пожара в порту». Невольно в уме всплыла... А может быть, королева хочет стать единоличной правительницей мира и тем обезопасить детей от противостояния с другими монархами? Я попрощался с мамой и отправился в храм, по пути обдумывая разговор. Точнее сказать, его небольшую часть. Легко сказать, переиграть врагов умом, а на деле... В принципе, что делать и так, понятно. Нужно подготовить княжество к вторжению, захватить крепость Альбиносов, договориться об альянсе с долиной. первые и последний пункт решаемый, остается второй. Этим вопросом занимается мастер тайных дел. У него громадный опыт в разного рода делишках, в которых нужно применить находчивость. Очень хотелось надеяться, что у него получится установить портал внутри крепости. Лишние потери при осаде нам не нужны. Порталами я перебрался в замок на гнездовой скале. Далее пешком добрался до нижних ворот, вышел на площадь и, хрустя замерзшим снегом, побрел к храму. Для буднего дня людей было много. Как-то сразу почувствовалось напряжение в лицах. Несомненно, все уже знали, что в ближайшее время на нас должны напасть. Впрочем, что тут гадать? Глашатый вчера на площади всем зачитал распоряжение Даниэля о временно подешевевших продуктах и о том, что нужно закупаться впрок. Опять же сказал о начале призыва первых и вторых сыновей. «Последнему глупцу понятно, к чему все идет». Княжество погрузилось в ожидание скорой войны. «Рэй, вот ты где!» За безрадостными мыслями я не сразу увидел бегущую сломя голову прямо на меня Хелли. «А я тебя ищу, ищу, а тебя нигде нет. В казначействе никто не знает, появишься ты или нет. Я уже расспрашивала и у стражников, и у этих!» Показала она на дежуривших у нижних ворот гвардейцев. «А ты мне вот очень-очень нужен!» «Нужны деньги?» — догадался я. «Ага, очень!» «Ты представляешь, сегодня наш сосед предложил выкупить вторую половину дома». «Он запросил всего три тысячи золотом». «Ночим, конечно же, поторговался, договорился на две триста». «Они с мамой ко мне в казначейство прибежали и попросили найти деньги». «Чего это сосед так дешево продает?» «Так всем известно, грядет война. Северяне собираются пересечь висячий мост». «Но мы-то все знаем, кто победит». «Сосед боится за сыновей». «Вчера же объявили сборы всех первых и вторых сыновей, вот он и решил дать Дёру, чтобы сыновей спасти от войны». «Понятно», — сказал я вслух, а мысленно добавил, «ну и сволочь». «Я уже от безысходности подалась в банк альбиносов», — продолжила рассказывать Хелли. «Думала взять суду. А там такое творится! Всегда работало пять окошек, а теперь только одно. Выставила очередь, и, представляешь, они мне сказали, суды временно не дают, только вклады принимают, а мне-то деньги нужны». «Суды не дают и только принимают вклады», — перебирая в уме, повторил я. «Получается, закрывают банк?» Зачем-то резюмировал я вслух очевидность. Было даже удивительно, что они еще не закрылись. Неужели действительно намеревались выждать три дня, предложенные Даниэлю? «Да я откуда знаю!» — взвизгнула Хелли. «Так ты дашь денег, а? Ну, пожалуйста! Я больше никогда, никогда ни о чем не попрошу!» Я посмотрел вдаль, где на другой стороне площади стояло трехэтажное здание банка. Снова всплыло мамина «Переиграть врагов умом». Появившаяся идея вызвала радостное облегчение. Я все-таки нашел решение. Глава 16 часть 2 Умный, знающий свое дело мастер тайных дел – это хорошо. Но вдруг Валя Клотс не справится? Дерзкий план в деталях созрел почти в одно мгновение. Вот только чтобы его осуществить, предстояло как следует проконсультировать Хелли и где-нибудь ненадолго укрыться. На площади было слишком многолюдно. Такое место нашлось по соседству с банком. Дорогая закусочная для богачей вряд ли сейчас пользовалась спросом. Тем более, что сегодня я еще не ел. Посему уверенно двинул к ней с Хелли. При входе в закусочную нас встретила приятного вида официантка и проводила за столик. Я сразу для себя отметил, что не ошибся в расчетах. Полдень миновал час назад, а тут стояла тишина. Ни одного обедающего посетителя. «Что-нибудь хочешь?» – спросил я у Хелли. «Ты сам знаешь, я денег хочу!» Примота девушки вызвала у официантки недоумение. «Принесите нам разных лепешек и чаю». «Фу, терпеть не могу лепешки, это еда бедняков!» Очередной возглас Хелли поверг официантку в шок. Но я не собирался идти на поводу. «Лепешки во всех закусочных уже готовы, ждать не нужно. А вот на что-то другое уже требовалось время. И еще, пожалуйста, принесите чернила, перо и бумагу». Официантка унеслась под радостный визг Хэлли. «Ура! Ты опять меня премируешь! Я знала, я точно знала, что ты поможешь! А можно написать не две триста, а 3000 ну, чтобы для ровного счета? Ну, я же твоя помощница. Мне нужно хорошо одеваться, покупать красивое платье. Хорошо, будет три». «Опять?» Я рассмеялся. Стоило один раз выдать премию и подписал себе приговор. И это так то утверждала, что две триста станет последней суммой, которую она попросила. Конечно же, напомнил о ее обещании и отказал в прибавке. Жаль, но Хелли была из тех, кто не знал меры. Впрочем, в этот раз она снова заслужила. Пока было рано говорить об удачности задуманного, но стоило отдать должное, именно благодаря Хелли у меня появился хитроумный план. У нее был прямо-таки талант подталкивать хорошим идеям. Я оформил распоряжение, быстро пообедал лепешками, заодно разъяснил девушке, что следует делать. Хелли покидала закусочную в одиночестве. Точнее сказать, уловив момент, когда в зале не было официантки, я велел девушке идти в банк. Сам же оставил на столе один золотой за обед, достал из висящей на боку сумки маску невидимки и, надев ее, устремился за ней. Невидимость — хорошая штука, но с неудобной особенностью. Она превращала тебя в подобие бестелесного духа, который не мог брать предметы, открывать для себя двери или проходить сквозь них. Собственно, поэтому мне понадобилась Хелли». Мы вошли в банк. Помощница говорила о большой очереди, но сейчас в вытянутом зале находилось лишь три человека. Из пяти окошек работало только одно. Именно к нему выстроилась очередь. Как я велел, Хелли напролом полез за кокушку. Мне нужно попасть к управляющему, к достопочтенному эсманду Ллойду». «По какому вопросу?» Прервав работу с клиентом, спросила работница банка по ту сторону окошка. «По денежному. Это важно и очень срочно». Неприметная наружность и мужчина средних лет впустил Хелли в служебную дверь и повел по тесному коридору. Дальше была лестница на второй этаж, небольшая комната, служившая залом ожидания, где мы задержались на пару минут, пока о посетительнице доложат. И вот ее уже пригласили пройти в кабинет Эсмонда Ллойда. Хелли вряд ли бы допустили к такому важному лицу. Именно поэтому я велел ей представиться моим личным помощником, что, собственно, она и сделала. На всякий случай, я снова расположился за спиной девушки. Вдруг управляющий воспользуется видением, и тогда мой план будет обречен. Не вставая из-за стола, Эсмонт Ллойд пригласил Хелли сесть в кресло напротив него. Та поблагодарила, села и началось. Не знаю, о чем подумал Альбинос, когда ему передали, что на важный разговор явилась помощница казначея. Но то, о чем она начала говорить, шло совершенно вразрез с его ожиданиями. Приятное выражение лица быстро перешло в неприятное. И как только это произошло, он не сдержался и перебил девушку. «Вы хотите сказать, что пришли лично ко мне только ради того, чтобы получить суду в 10 тысяч?» «Ну да, а то мне там внизу отказали!» Смотря на него наивными глазами, ответила Хелли. Разочарованию Альбиноса не было предела. Вскочив с места, он лично выпроводил Хелли за дверь, а человеку, приведшему ее, велел больше никогда в жизни не допускать ее к себе. Напоследок, выругавшись уже в одиночестве на ее якобы дефективность, он вернулся за стол. К этому времени я переместился в щель между книжным шкафом и стеной, что располагалась за спиной управляющего, давясь от смеха. Свою роль Хелли сыграла блистательно, а все потому, что была мотивирована. Я заверил, что если она сможет взять у альбиноса в суду в 3000 то может ничего не отдавать. Так как банк скоро закроется и больше никогда у нас не откроется. Девушка была не промах и быстро сообразила, что раз такое дело, стоит попросить вместо 3000 все 10. В ожидании вечера время тянулось долго. Я уже начал себя клясть за то, что не подался в банк перед закрытием. Опять же, я точно не знал, получится ли у меня сегодня провернуть задуманное или придется ждать несколько дней. Зато спустя пару часов началось оживление. К своему удивлению я узнал, что наши люди-то с солидной гнильцой. Тот же неприметного вида мужчина, что запустил нас с Хелли. Время от времени появлялся в кабинете управляющего и докладывал об общей сумме, принесенной в банк за сегодня. Выходило больше миллиона золотом. Однако эта сумма вызвала у Эсмонда Ллойда огорчение. С его слов, вчера поступлений было в три раза больше. Это говорило о том, что у кого имелся лишний запас в золоте, стремился надежно его пристроить к альбиносам Видимо, не очень-то надеясь на нашу победу. Точнее, свою победу. Ведь они были жителями Скалистого берега. Конечно же, я сокрушался. Большой отток людей капитала был осенью, теперь вот продолжился. А ведь вернуть это будет непросто. Понадобятся годы. Но это в том случае, если мы как следует не нагнем альбиносов, северян и прочих с ними. Тогда-то все бегом помчатся обратно. Управляющему приносили всякие отчеты, доклады, письма. Время от времени он сам что-нибудь записывал. Я сначала с опаской выныривал из щели и стоял за спиной Эсмонда. а потом обнаглел. Не прятался даже, когда к нему приходили подчиненные. Вряд ли кто-то из них развил видение и пользовался заклинанием, входя к руководству. Ничего интересного в записях не было. Обычная переписка с цифрами о том, кто куда перевел суммы. Тут без особых банкирских навыков было не обойтись. Иначе столько имен и цифр было не запомнить. После пяти вечера в кабинет вошел мужчина, заставивший меня насторожиться. Слишком уж по-дружески его встречал Альбинос. Именно поэтому я решил пока не высовываться. «А корешки-то белесые. Надо бы на не забывать подкрашивать вовремя». С иронией и в то же время с требовательной заботой проговорил эсмонт «О каких белесых корешках шла речь, я догадался. Заодно для себя отметил, что Альбиносы не только бреют голову, чтобы скрыть внешность. Я так понимаю, все уже, пора возвращаться домой». Э «Нет, мой друг, рано». «Но ты же сам говорил, через пару-тройку дней начнется вторжение. С княжеством будет покончено». «Все верно, но я пока тебя не отпускаю». «На время вторжения тебе с людьми понадобится засесть в вашем укромном местечке на недельку, а уже там будет видно. Я не хочу рисковать». «Какие-то сложности?» Теперь в голосе незнакомца улавливалась настороженность. насторожился и я, предвидя что-то очень важное. «Есть немного», — коротко ответил Эсмонт. «Сегодня ко мне заходили гвардейцы», — принялся рассказывать незнакомец. Пропустили пару бокалов Эля и, как обычно, принялись чесать языками. Утром князь со своим братцем Рэем лично посетили королеву долины. Я не знаю, что у них там было. Я так понял, гвардейцев при разговоре не было. Но после него Даниэль был в бешенстве. «Я так и знал. Трида обязательно начнет свою подлую игру. Это она предупредила Скалистый берег о начале вторжения». Взорвался управляющий. А я ведь говорил Мартину, предупреждал. Триди, не стоит доверяться. Не знаю, кто что предупреждал. Гвардейцы и стражники часто у меня бывают. Вчера они сказали, что южане двинули в обход на Оршик. И северяне тоже начали сборы. По-моему, ты зря на нее наговариваешь. Все же очевидно. Тебе неизвестны последние новости. Скалистый берег отобрал у юга остров теней. Более того, у них есть доступ в нашу драную гору. Да-да, все намного сложнее. Именно поэтому тебе придется остаться здесь, пока все не закончится. Вчера я переправил домой почти всех наших людей. Оставил только двоих, но ну и местных. Через три дня банк будет закрыт. Но ты не волнуйся, я буду ежедневно тебя навещать. Ответственность за княжество продолжает лежать на моих плечах. А твоя задача — продолжать организовывать слежку за городом. Слушать, наблюдать, докладывать. Не волнуйся, скоро все закончится. Ты вернешься на остров и сменишь этот позорный наряд на золоченую тунику. Эсмонт Ллойд и гость стали прощаться. Но как я мог не посмотреть на главного лазучика, сидящего у нас дома? Конечно же, с осторожностью выглянул из щели. Простой вид, с правильными чертами лица, обычная неприметная одежда, светлые русые волосы. В общем, куда ни посмотри, ничто не привлекает внимания. Единственное, что нашлось, взгляд. Вид-то простецкий, а взгляд сильный, уверенный. Я был вне себя от радости. Уже не зря сунулся в банк. Оставалось выловить в городе этого главного лазутчика, а вместе с ним всю шпионскую сеть альбиносов. Если я правильно понял, именно незнакомец занимался организацией слежек в городе, а потом докладывал обо всем Эсмонду который, в свою очередь, докладывал выше, в Совет Альбиносов. Все-таки не зря системой были предусмотрены клятвы и штрафы. Из-за этого далеко не каждый соглашался на предательство. Поэтому-то и приходилось подслушивать, спаивать и слушать, о чем люди сами проболтаются. Проводив гостя, управляющий снова сел за стол и погрузился в раздумья. Спустя пять минут прибежал все тот же работник и сообщил, что закрыл банк. Эсмент приказал нести золото и книги учета в подвал. Тотас с довольным видом сообщил, что догадался заранее все выполнить. Альбинос удовлетворенно кивнул, силой захлопнул раскрытую книгу и решительно встал из-за стола. По этой решительности я догадался, что он намеревается покинуть кабинет, и посему вынырнул из щели. Я уже убедился, у работников банка не было развито видения. Так что спокойно пристроился за управляющим. И, конечно же, я догадался, зачем он велел перенести все в подвал, и теперь сам туда отправлялся. Похоже, сегодня мне благоволила сама судьба. Все складывалось как нельзя лучше. Глава 17 В подвале стояли двое упомянутых Эсмондом Ллойдом работников. Один, которого я уже видел, и второй, такой же серый, неприметный, но немного моложе. Уже зная о новом приеме в изменении внешности альбиносов, я присмотрелся к цветным волосам мужчин. Как ни странно, их цвет соответствовал цвету волос главного шпиона. И, конечно же, я заметил крошечную белизну у корней. Мешков 15 с монетами лежали у стены справа. Слева располагались мощные деревянные стеллажи с широкими переходами. Там мешков было раз в десять больше. На нижних полках стояли караба с книгами учета. «Это все золото, что за сегодня принесли вкладчики», указал на отложенные мешки работник постарше. «Сегодня переправим все, и серебро, и даже медики», распорядился Эсмонт Ллойд. «Разве уже завтра начнется вторжение?» «Нет, я же говорил, через четыре дня». «Будь князь поумнее, уже бы догадался отправить к нам людей и вытряхнуть все, что у нас скопилось. А когда догадаются, будет поздно. Я не хочу оставлять ему ни медика. Оставшиеся два дня будем все сразу переправлять домой. Сегодня скажу, чтобы портал к нам завтрашнего дня постоянно держали открытым. Чтобы в любой момент мы могли перекинуть деньги и сами сбежать. Я дорожу каждым своим человеком. Не понимаю, зачем нам приходится выжидать и идти на такие риски». Как будто молодой князь действительно прибежит к нам и отдаст свое золото. Но это решение совета». Эсмонт Ллойд, с сожалением, развел руками и скривился. Его слова приободрили мужчин. Их тронула высказанная забота. Управляющий подошел к пустой стене и взмахом руки породил портал. Он велел работникам затаскивать мешки, а сам вошел в созданный портал. В открывшемся проходе виднелось закрытое помещение, освещаемое мотыльками. Кряхтя от тяжести содержимого, мужчины принялись в первую очередь носить мешки с золотом. Будь это обычный портал, Альбинос не смог бы долго держать его открытым при перетаскивании стольких-то тяжестей. Это означало, что он открыл его в драную гору и поэтому вошел первым. Чтобы уже там, подпитываясь маной, удерживать портал открытым. Мой план удался. Почти удался. Оставалось дело за малым — войти в портал. «Где-нибудь в крепости установить свой портал, и дело будет сделано». Эсмонт Ллойд, видимо, дал указание тем, кто был в крепости. К нам потянулась толпа. Хватая мешки, они стали выносить их из подвала. Я пристроился за большим парнем. Он оказался настолько сильным, что смог тащить сразу два мешка. На фоне его внушительных габаритов мне легче было затеряться. Я вошел в проем... и взору предстало внушительное круглое помещение шириной метров 30 со множеством открытых порталов. Судя по отсутствию кладки, оно было сделано прямо в горной породе и сделано гораздо лучше того, что мог сделать я. Стены были аккуратными, словно отшлифованными. Сразу чувствовалась рука мастера. Получено 90 очков маны. Оповещение заставило удивиться. А они оказались не глупцами, тоже разместили зал с порталами внутри горы. Наверное, тут же сделали помещение для тренировок по развитию магических способностей и разместили мастеров. А вот кузнецов, от которых было много Гарри и корпус охраны, отправили на свежий воздух, в крепость. Вереница с мешками выходила из того портала, откуда я вышел, и, пересекая помещение, уходила в следующий, стоящий напротив него. Я проследовал за здоровяком и свернул в бок, став между двумя порталами. Я нашел глазами темный проход, по всей видимости, служивший выходом. Осмотрел людей, что здесь находились. В центре круглого зала стояло трое альбиносов в массивных доспехах. Эсмонд Ллойд разговаривал с одним из них. Судя по тому, что он просил завтра с утра открыть портал в его банке, именно тот являлся портальщиком, остальные охраной. По-хорошему было грохнуть тройку вместе с Эсмондом, после поставить где-нибудь свой портал, и бегом отправляться домой, чтобы снова вернуться уже с подкреплением. Пусть я в виде духа не мог напасть. К слову сказать, и они не могли нанести мне увечья оружием. Однако это не касалось магии. Кинуть фаербол я бы сумел без проблем. Вот только он вряд ли бы их убил. Понадобилось бы выпустить несколько, а за это время поймать в разы больше. Так что пришлось отказаться от этой затеи. Что делать, было понятно. Мне нужно было податься туда, в темный проход. Там надеть маску портальщика и делать то же, что я сделал на своих базах и в «Тайной сокровищнице». Вгрызться в камень, заделать за собой проход и установить портал. Я осторожно двинулся в сторону выхода. Виденье. Мысленно я вызвал заклинание, чтобы лучше понимать, что могут видеть сейчас альбиносы, если тоже им пользовались. От портала шло свечение. Особо ярко светилось их обрамление. Также немного светились пол и своды. Уж не знаю, то ли в них тоже была магия, то ли горная порода имела особое вкрапление и поэтому отсвечивала бликами. Вот только спешить не стоило. Будучи в невидимом состоянии, я тоже светился. И пусть грузчики с мешками отвлекали внимание, пусть никто на меня не смотрел, резкое движение альбиносы могли заметить боковым зрением. Медленно пробираясь от одного открытого портала к другому, я направлялся к вожделенному темному выходу. Я буквально отсчитывал разделяющие нас метры. Оставалось пройти пять шагов, и в темноте что-то стало проявляться. Какое-то движение. Я замер. В черноте проявилась крупная человеческая фигура в массивных шипастых доспехах. Кто-то шел сюда по проходу. Подавшись немного назад, я встал у открытого портала с надеждой хоть так немного скрыться. Больше прятаться было просто некуда. По ту сторону портала виднелось какое-то помещение с каменной кладкой, похожее на подвал, и никого. Я на всякий случай для себя отметил. Если все сорвется, можно будет сбежать через этот портал. Ну, это, конечно, в самом крайнем случае. Из проема вышел здоровяк-альбинос, прямо на меня. — А ты еще кто такой? — рявкнул он, обращаясь именно ко мне. — А вы что там щелкаете, не видите, что ли? К нам заявился невидимка! Теперь рявкнул здоровяк, обращаясь к четверке в центре. «Меня обдало холодным потом». Тотчас все порталы исчезли. Здоровяк вскинул руки, и на меня обрушилось яростное пламя. «Защита! Лечение!» Закрываясь руками, я кинулся в сторону. Боль пронзила лицо, руки. Все, что было открытым. Но это оказалось лишь началом. Фаерболы! Те, что стояли в центре, принялись обкидывать меня огненными шарами. «Я превратился в затравленного зверя, которому некуда деваться. Или есть!» Кидаясь от фаерболов из стороны в сторону, я не решался воспользоваться способностью к управлению камнем на глазах альбиносов. Тешил себя мыслью, что мне еще удастся вырваться к вожделенному выходу. А там уже можно было обрушить позади себя камни и свернуть стену. Пусть бы потом домысливали, чем я ударил по потолку, что заставил его обрушиться. Шесть-семь грузчиков, оставшиеся здесь мешками, бросили их и спрятали за охрану. Не имея возможности видеть невидимое, они вытаращенными глазами бегали по стене, куда летели фаерболы. Наверное, это были закупленные на юге рабы, которых здесь специально держали для всяких работ. А иначе зачем альбиносам допускать к сокровенному месту не альбиносов? А есть если сейчас обрушить потолок и похоронить всех разом? Жаль, но рабов, похоже, не спасти. Им суждено стать жертвой, ибо другого выхода, как выкрутиться, я не видел». «Камни невозможно сдвинуть. Установлена защита». Я был в шоке. Я действительно оказался запертым в этом зале, без возможности скрыться сквозь стены. Один против пятерых. Отпрыгивая в сторону от очередных несущихся на меня фаерболов, я не устоял на ногах и рухнул на пол. «Стойте! Прекратите! Вы его убьете! Нужно взять его живым!» Закричал Эсмонт Ллойд. Поток летящих меня фаерболов прекратился. Альбинос подался ко мне. «Кто же ты есть, а?» «Вижу, молодой. По-моему, я уже тебя где-то видел». Еще мгновение и светящийся образ моего подлинного лица был бы узнан. Я не мог такого допустить. «Разум управляющего филиала банка Эсмонт Ллойд взят под контроль». Теперь уже, будучи в теле Альбиноса, я развернулся к остальным. «Все нормально, я займусь им лично. Занимайтесь своими делами». Указавшаяся разрешенная проблемы появилась новая. «Что делать дальше?» «Будь я видим, можно было взять и потащить. Но в невидимом состоянии нельзя было взять воздух». «А почему он замер? Не потому ли, что сейчас управляет тобой?» Расплылся в хитрой улыбке все тот же прозорливый здоровяк. «Что ты такое говоришь?» «Как меня зовут?» Теперь уже откровенно насмехался здоровяк. «Как зовут его или его?» Показывая на остальных, спросил он. «Эсмонт Ллойд замер. Это замер я в шоке от хитроумности здоровяка». Меня раскрыли с потрохами. Не знаю, как дальше пойдет, но мне нельзя было оставлять живых управляющего. Он единственный знал меня в лицо. «Ты думаешь, я позволю взять свой разум мальчишке?» Взревел я голосом управляющего. Вот только мой гнев не произвел ни на кого впечатления. Они ждали ответов на поставленные вопросы. Не знаю, кем был здоровяк, но явно необычным воином. Иначе бы остальные не стали настолько внимательно к нему прислушиваться. Впрочем, сейчас... Я пытался лишь потянуть время. Я похлопал руками по поясу Эсмонда в надежде, что за туникой будет спрятан кинжал. Нашелся кошелек и нож с коротким, но широким лезвием. Жаль, что я не мог использовать магию управляющего. Самому себе магия не причиняла ущерба. Пришлось действовать ножом. Резким движением лезвие глубоко ворвалось в глотку. Так же резко я дернул в сторону и тем увеличил рану. Кровь полилась потоком. Дело было сделано. Не дожидаясь, пока Эсмонт умрет, я отпустил его разум и, что было сил, побежал в сторону выхода. Подсечка преграждавшего мне путь здоровяка ни на что не повлияла. Мое тело, ставшее духом, прошло сквозь преграду. В спину начали бить фаерболы и, по-моему, магические стрелы. Я же продолжал бежать вовсю, прыть по проходу. Все еще надеясь, что мне удастся поставить у альбиноса портал. Я призывал лечение, защиту и снова лечение. чтобы хоть как-то снизить наносимый урон и сгладить последствия ударов. Магия помогала, но ударов сыпалось слишком много. Камни стен не слушались. Они все были защищены магией от чужих воздействий. Оставалась только крепость. Она большая. Там обязательно должен был оказаться укромный закуток, где можно было бы поставить портал. Нужно было только добежать до конца длинного прохода. Вдалеке я уже видел светлое пятно выхода. Всплывшая перед глазами красная полоска здоровья дала понять о том, что я не смогу ни поставить портал, ни даже добежать до конца прохода. Альбиносы меня добьют раньше. Моя затея провалилась, полностью провалилась. Теперь надо просто отсюда сбегать, иначе смерть или плен. На выручку пришла маска портальщика. Я достал ее прямо на ходу и ею сменил маску невидимки. Слышал, что можно определить, куда порталом ушел человек. посему призвал единственный портал, что был установлен в столице юга портальщиком, чей маской я пользовался. Пусть потом альбиносы с южанами выясняют, кем был невидимка, так дерзко вломившийся к ним в драную гору. Портал появился впереди. Я буквально в него влетел, настигаемый сзади очередным мощным фаерболом. Падая на землю, лицо больно проехалось по мелким камешкам по песку. «Закрыть портал! Лечение! Лечение! Лечение!» Спина горела огнем. Такое чувство, что фаерболы прожгли сзади до позвоночника с ребрами. Заклинание лечения не помогало. Полоска здоровья неуклонно сокращалась. Попытался подняться. Похоже, что все мои силы остались там, в проходе. Руки сильно тряслись. Стоило приложить еще немного усилий, я бы обязательно поднялся. Но вот именно что стоило ли так напрягаться? Я потянулся к шее, к взятому у магистра флакону с первородной магией. Повернулся набок, продолжавшимися трястись руками, откупорил крышку и залпом выпил содержимое. По телу прокатилась приятная волна. От нее боль стала исчезать. Висевшая перед глазами полоска здоровья исчезла. Только что я лежал без сил, и появилась бодрость. Я снял маску, засунул ее в сумку и принял сидячее положение. В столице юга Аттари было непривычно жарко, и земля тоже непривычная. Не земля, а пыльная смесь глины, песка и камней. Одноэтажные постройки с плоскими крышами по всей убогости больше походили на сарай. Как будто из местной земли строились. С одной стороны, я был рад. Все-таки выбрался. А то в какой-то момент показалось, что не сумею. Опять же смог убить Эсмонда Ллойда. Судя по тому, что услышал, он был недалекого ума человек. Но вот те, кому он мог доложить о нашей встрече с Тридели Гресс, могли быть поумнее. Смогли бы правильно все истолковать. Также я смог узнать о шпионской сети альбиносов и их лидере. Теперь оставалось пробежаться по закусочным и отыскать этого гада, а после вытащить из него об остальных. Вот только я не сделал главного, не смог поставить портал, и это было второй стороной, худшей. Оставалось надеяться на чудо. Иначе нас ждала бойня при осаде крепости. — А, смотрите, кто у нас тут! Появилась местная шпана. «Разношерстная толпа лет от десяти до 18 Старшая впереди, мелочь за ними или по бокам. Откуда он взялся?» «Да он не местный. Смотрите, на нем теплая одежда, лицо белое». «А может быть, он к нам прибыл порталом?» «Тоже мне скажешь, порталом». «Ну а как бы он здесь оказался?» «А может быть, он сильный маг или воин?» «Эй, ты кто, маг или воин?» Я усмехнулся и пожал плечами. «Ну я же говорю, он не маг и не воин». а ну снимай свой кошель! И кинжал тоже снимай! И сюртук! Пусть сюртук тоже снимает!» Фарни толпой меня обступили и угрожающе щебетали со всех сторон. В свое время это бы меня напрягло, а сейчас... Сейчас я лишь снова усмехнулся и стал подниматься. «Смотрите, у него и ботинки хорошие, и штаны! Сумка с ремнем мои!» Наконец кто-то разглядел мою самую главную ценность. Я выставил перед собой правую руку ладонью вверх. «Брысь отсюда! Бегом!» Из-за ладони высоко вверх полыхнуло яркое пламя. Шпана с девчачьим визгом стала разбегаться. Они скрылись, и я породил новый портал напротив старого. Запросил казарму с гвардейцами. Войдя в портал и очутившись у гнездовой скалы, я закрыл его и затребовал у системы список. Вновь порожденный портал значился в нем без имени. Уничтожить. Не хотелось оставлять следов. Пусть будет, что я скрылся в Аттаре и дальше к концу исчезли. «Больше будет оснований для грызни между альбиносами и южанами». Глава 18 «Уже темнело». Пятийные заведения Скалистого берега были забиты посетителями под завязку. Все-таки как же пагубно отражалось предстоящее вторжение на людях. Призванные новобранцы днем занимались тренировками, а после, когда их отпускали на ночевку домой, несли заливать глотки пойлом, боясь, что в предстоящей войне погибнут и оттого в надежде напоследок оторваться. У кого в кармане лежало немного больше деньжат, чем они могли за вечер выпить, бежали в бордели, где подавали вино и шлюх. Поэтому там тоже было битком. Два молодых, но уже опытных гвардейца Осмонд и Лагмар с поникшими головами вели меня в ту самую таверну, куда в полдень забегали пропустить по кружке Эля и так опрометчиво развязали языки. Я сообразил, как поступить. Чем бегать и искать по всему городу, увиденного у Эсмонда Ллойда шпиона? Было куда проще вызвать тех десятерых гвардейцев, что с нами посещали долину, и выяснить, кто из них проболтался. Теперь виновники пытались оправдать возложенное на них высокое доверие и вместе со мной издавить негодяя. К наступлению вечера заметно похолодало. Вечерний морозец щекотал ноздри, зато быстрая ходьба согревала. Я специально остановил возничего пораньше и дальше повел гвардейцев пешком с тем, чтобы согреться. А то понадобится задерживать шпиона, и нас одолеет холод. Ну, как можно было подумать такое о старике Роланде? Он же сам был гвардейцем, сержантом. Двое его сыновей сейчас служат в гвардии, старший уже сержант. Сокрушался более рослый Осмонд. И вправду как-то не клеилось. Не мог же альбинос служить у нас в гвардейцах и приносить клятвы верности? А может, это не Роланд, а кто-то из его работников? Предположил Лагмар. Или посетитель, дополнил Осмонд. В полдень там всегда толпа. «В основном, правда, стражники или гвардейцы?» «Это еще почему?» — спросил я. «Так и всем известно. Роланд — бывший гвардейец. Он у себя не терпит ни драк, ни воровства, ни прочего. У него всегда можно выпить и закусить под запись, потом расплатиться, даже взять денег в долг. Он никому не отказывает». Вот и нарисовалась картинка. Оставалось взглянуть на этого самого Роланда, его работников, а после — на посетителей. Невольно вспомнилось о мастере тайных дел. Спрашивается, куда смотрел Валя Клотс. «Ведь последнему глупцу понятно. Там, где постоянно выпивают стражники с гвардейцами, обязательно будут крутиться шпионы и потихоньку выведывать сокровенное». Впрочем, об этой очевидности я сам только узнал, когда глаза раскрыли обстоятельства. Перед входом в таверну на крепком щите стояла толпа. Несмотря на холод, люди распивали «Эль» или чего покрепче и горланили прямо на улице. Внутри ожидаемо было многолюдно, ни одного свободного столика. Пахло табачным дымом, свежим элем, жареным мясом и рыбой. А еще было жарко. Собственно, поэтому люди выходили остудиться на мороз и дыхнуть свежего воздуха. Конечно же, все горланили. От стольких голосов стоял громкий гул. Из обрывков фраз можно было разобрать, что обсуждали будущее вторжение северян и как им покажут, если вздумают пересечь висячий мост. «Как будут крушить черепушки, резать глотки, протыкать пиками тела и сжигать северян магией?» От этой бравады на душе стало хорошо. Все-таки есть в княжестве люди, готовые встать на его защиту. А то в последнее время приходило слышать исключительно о трусах, готовых податься лишь бы куда, только подальше от предстоящей войны. Кому не досталось места стояли у барной стойки, плотно оккупировав поступы так, что не протолкнуться. Хозяин лично всех обслуживал, беря плату и выдавая пойло. На него мне указали оба гвардейца. Рослый, седыми волосами и окладистой бородой, Роланд совершенно не походил на увиденного мною шпиона. Осмонд и Логмар оказались право на его счет. Сбоку от меня прошмыгнул какой-то кривой парнишка с пустыми кружками. Несмотря на хромоту, он ловко протиснулся между посетителями и скрылся из вида. «Осторожно, вас могут обмануть!» «Ганси, еще Эля за столику у окна слева, да поживее!» Густым басом рявкнул Роланд, и парень снова ловко протиснулся между посетителями, уже шестью полными кружками с пенными шапочками. Я с изумлением на него вытаращился. Нет, это был не парень. Взрослый мужик, по виду сильно искалеченный, с несчастным жалобным лицом. Он пробежал мимо меня и дальше к самому крайнему столику слева, за которым сидела толпа гвардейцев. это Ганси, иродевый у него с головой не в порядке разъяснил осман Я бы может быть на этом и успокоился но лицо иродиова уж слишком смахивало на лицо главного шпиона альбиносов если конечно убрать несчастную мину опять же сработал навык предвидения обмана все это не могло быть случайностью Тем временем Ганси донес полной кружки забрался со стола пустые и вместо того чтобы нести их к барной стойке понес к выходу это он держи его! Закричал я и сам рванул к выходу, удивляясь, как он догадался, по душу мы здесь появились. а, -а, -а, -а, -а С криком он кинул кружки в меня, и, тараня головой дверь, вылетел на улицу. «Держи его! Держи!» Теперь уже заорал я во всю глотку. Ганси не повезло. Сегодня явно был не его день. Нас выручила толпа стоявшего у входа. Правда, никто ничего не понял и не сделал. Просто Ганси стукнулся об одного, кинулся в бок стукнулся от другого и свалился. На него сверху накинулся осмот и, схватив за волосы со всей силы, воткнул лицо в покрывшую льдом брусчатку. Прежде чем вести шпиона в тюрьму и начать допрашивать, я еще раз заглянул в таверну и поговорил с хозяином. Ганси работал у Роланда больше десяти лет, с открытия таверны. Хозяин взял его из жалости, но Ганси не подвел, с работой справлялся исправно. Вот только говорил мало, и с таким речевым дефектом, что не разобрать. Наверное, поэтому он за все это время не вызвал к себе подозрений. Калека, полоумный, еще и плохо говорит. Кто на такого мог чего подумать? На него и особого внимания-то никто не обращал. В подземелье, укрытом в недрах гнездовой скалы, было тихо. Сейчас здесь был тот редкий случай, когда совсем не было преступников. Я прошел в первую попавшуюся пыточную... Распорядился привязать Ганси к стул и сел за стол напротив него. Пока мы его вязали в нанятой карете, Альбинос вздумал продолжить играть роль полудурка. Но я сказал, что знаю, кто он, и на том его игра закончилась. Сейчас он смотрел на нас спокойным выражением лица, почти таким же, какой я видел в кабинете управляющего банка. Только глаза были злыми, но и нос с губами разбитыми после столкновения с брусчаткой. Ганси даже не удосужился залечиться. Раны продолжали кровоточить. Густая кровь растекалась от носа и губ к подбородку и дальше каплями падала на пол. Оба гвардейца стояли тут же. Им не терпелось начать допрашивать Ганси и тем выслужиться за допущенный промах. Вот только я на этот счет думал иначе, поэтому не стал брать с собой нашего главного палача Креда, знающего толк в пытках, и вызывать дознавателей, умевших правильно развязывать языки. «Ну что, смотрите, давайте, пытайте». «Думаете, поймали меня? Это что-то изменит?» «Ничего не изменит! Вы все покойники! Вас всех до одного вырежут! Всех! Глупцы! Пока есть время, бегите! Бегите отсюда, сломя голову!» «Да заткнись ты!» Осмонд отвесил Ганси смачную оплюху, но это его не образумило. «Глупцы! Вы просто глупцы! Тупые, недоразвитые создания!» Теперь Осмонд примирялся ударить Альбиноса кулаком, но я остановил. «Представься!» — велел я. «Просто Ганси. Я привык к этому имени!» «Ну хорошо, пусть будет Ганси!» «Мне нужно знать, что ты передавал своим, и кто еще у нас пионит! Нужны имена и адреса!» «Всего лишь!» — усмехнулся Альбинос. «По-моему, сейчас он был готов рассмеяться!» «Он не сделал этого из-за предстоящих пыток, к которым морально готовился!» «У вас ничего не получится! Я буду долго молчать! Слишком долго! С вами будет покончено прежде, чем я заговорю!» «Тебя не будут пытать!» Ты сам все расскажешь. Уже этой ночью. И уже этой ночью мы возьмем твоих людей. А утром мы вас всех казним. Даже не сомневайся. Какая-то особая способность?» Прищурив глаза, насторожился Альбинос. Я кивнул в ответ. И снова мне в ответ предстала ухмылка. «Даже если я скажу имена, скажу, где всех найти, вы никого не поймаете. Об этом я уже позаботился. Думаете, я просто так кинул кружки, кричал? Ошибаетесь!» Этим я дал знак двум своим людям. Сейчас они уже сообщили остальным, и все мои люди сменят ночлежки и снова затеряются в городе. Я знаю, кто ты. Ты Рэй, младший брат князя. Послушай, что я тебе скажу. И ты, и твой братец, несмышленые щенки. Альбиносы всегда были, и есть и будут умнее вас и всех остальных. Мне нечего терять. Я знаю, что здесь подохну. Может быть, вы из меня что-то вытащите своими способностями, но это ничего не решит. Вы обречены. «Вам не спастись от неминуемого. Ваш единственный способ — пасть к нам на колени и попросить прощения. Тогда совет вам позволит жить. Возможно, даже снова править. Иначе вырежут все княжество. Всех! Абсолютно всех!» Речи Ганси оказались ядом. Они начали понемногу травить Осмонда и Лагмара. Уже чувствовалось их волнение. Если до этого они были уверены в нашей победе, то теперь начали понимать, что все будет не так-то и просто». «Иначе пленник не говорил бы с такой уверенностью в преддверии расправы». «Говоришь, на колени припасть? А что это за укромное местечко, где вам советовал отсидеться Эсмонт Ллойд? Как думаешь, твои люди сейчас пойдут туда?» Лицо Ганси исказилось. «Эсмонт глупый, Эсмонт! Пекло его подери! Сколько раз говорил, проверяй! Что за дурень?» Наконец, увидев на лице Ганси расстройство, Осмонду и Лагмару полегчало. Появились удовлетворение и уверенности. Альбинос насупился и потупил взгляд. О чем он сейчас думал, осталось загадкой. Мне показалось, Ганси действительно рассчитывал выжить, выдержать пытки до тех пор, пока начнется вторжение. К нам присоединился Трой, и я велел гвардейцам выйти. Я специально за ним послал, когда мы проезжали мимо нижних ворот замка. Как и думал, он быстро разговорил Альбиноса. Было даже смешно наблюдать за столь разительными переменами. Злость сменилась невероятной добротой. Ганси рыдал и рассказывал обо всем, что знал. А еще, что больше всего поразило, рассказывал о сочувствии, которое у него появилось по отношению к Скалистому берегу и всем людям, живущим в княжестве. Насколько он знал, северяне действительно намеревались всех вырезать до одного. К озвученному Ганси по тайному месту я отправил все тех же османда и Лагмара, велев прихватить восьмерых гвардейцев, что с нами посещали долину, и взять группу шпионов живыми или мертвыми. Это уже не имело значения. «Все, что они делали, знал Ганси, а он уже все рассказал». Более того, даже если все-таки они в укромном месте не появятся, было не страшно, потому что главарь был у нас. Другой человек, который мог на них выйти в укромном месте, Эсмонт лойд мертв, так что они были отрезаны от своих. Напоследок я распорядился надеть альбиносу кандалы и пока держать живым. На случай, если снова понадобится. А сам строем троем побрел на гнездовую скалу, так и не решившись воспользоваться маской портальщика. По дороге я болтал с Троем о всяком, лишь бы отвлечься. Его особенно радовали установленные добрые отношения между Скалистым берегом и Оршиком, ведь теперь он имел возможность видеться с девушкой, которую любил, из которой не мог быть вместе. Для этого Трой теперь в середине дня ненадолго отлучался. На базе острова Теней было людно и шумно. Я сначала заглянул к Дарьи. Она у себя оборудовала долинный стол и вела совещание с помощниками. Я сказал, что просто заглянул увидеться и, сославшись на дела, вышел. Мне не хотелось ни с кем разговаривать. Было желание просто побыть одному. У нас тоже были небольшие перемены. Подобно аршиканцам, Даниэль организовал стол для подручных. К моменту моего появления вечернее совещание уже закончилось или еще не начиналось, потому как брат сидел у себя за шторкой. За столом разговаривали между собой наши вассалы, магистр с женой, управляющие городом и замком. Я плюхнулся в кресло в углу и снова погрузился в безрадостные мысли. За сегодня столько всего проделал, и все зря. Я ничего не добился и ничего толком не сделал. На результат не повлияла даже поимка главного шпиона Альбиносов. А еще я был поражен хитростью нашего главного врага. Ганси признался, его группа шпионов в городе была не единственная. Альбиносы специально запускали их несколько и не допускали пересечений. Это чтобы в случае провала одних другие продолжали трудиться. Слушать, смотреть, выведывать полезную информацию. У каждой группы стояли свои задачи. На Гансе была возложена обязанность заниматься нашими войнами. И кто еще развяжет язык под хмельком? Чем занимались другие группы и сколько их вообще было, он не знал. Я снова проверил шанс на победу. Менее одного процента выглядело удручающе. Что ж, миновал еще один день. Теперь до вторжения оставалось два дня. Потому как третий можно не считать. На третий будет недоподготовок Северяне подойдут к висячему мосту. Возглавляемая альбиносами флотилия выстроится у скалистого берега, а южане с долиной выйдут к Коршаку. К нам решительно вошел капитан, портальщик Бассер и еще один взрослый мужчина. «По-моему, я его видел среди людей, мастера тайных дел». «Там?» – спросил капитан, указывая на зашторенную нишу, где обитал Даниэль. «Что случилось?» – Причувствуя недоброе, оживленно спросил магистр Борис Шелби. «Хорошие новости. Мы установили в крепости портал». Глава 19 Ночь заканчивалась, а вместе с ней уходило драгоценное время. Я стоял в зале порталов нашей базы в Драной горе и следил за одним из светящихся проемов, за которым скрывалась темнота. В любую минуту оттуда могла выйти призванная нами армия. Конечно, свое войско мы бы собрали быстро. Сейчас, скорее всего, уже бы сражались с альбиносами и несли потери. Но мне вовремя пришло иное решение. Этим-то и была обусловлена нынешняя задержка. Впрочем, не настолько серьезная, чтобы особо переживать. К утрате эффекта внезапности от дневного нападения я относился терпимо. Бассер сказал, что установил портал в кругу среди множества других порталов, установленных альбиносами. То есть, ворвавшись в крепость и начав всех изничтожать, оставалась малая доля вероятности, что кто-то успеет смыться. то есть к Альбиносам можно было ворваться утром, и днем тоже можно. О больших потерях в наших рядах я не думал. За это я теперь вообще не переживал. Просто хотелось быстрее покончить с крепостью и быстрее захватить Драную гору. Правда, с последним обстоятельством было очень и очень сложно. Во-первых, нужно было быстро что-то решить с птицами рух, иначе вокруг горы они не дадут нам просто так перемещаться. А во-вторых... Было непонятно, каким образом искать запасные порталы, в наличии которых я не сомневался. Они же могли быть установлены внутри горы, прямо в каменной толще. Вместе со мной стояло много людей. Больше десятка наших рыцарей и больше сотни лучших гвардейцев. А еще Сирвалев, в настоящее время поддерживавший порталы в открытом состоянии. И наш новый портальщик Бассер, установивший портал в крепость. Столько людей собрали не для боя с альбиносами. Захватывать крепости и биться должны были другие. Те, кого не жалко пустить в расход. Наших людей собрали, чтобы после зачистки они вошли в крепость и, так сказать, ее приняли. Вот только среди нас не было нашего главного героя, сумевшего непостижимым образом пробраться в крепость альбиносов и протащить с собой портальщика Бассера. Валик Лоц в маске какого-то альбиноса продолжал ходить среди врагов и выуживать полезную информацию». Так сказал его подручный Марли, которого капитан Сир Реслихаган привел к Даниэлю вместе с Бассером. Из портала резко вышел Даниэль. За ним Сир Лейтон и гвардейцы. «Всем отступить к пароходам! Быстро освободить зал!» Громко дал команду брат и обратился к Валибу. «Убери остальные порталы. Не хватало, чтобы они разбрелись, куда попало». Люди подались к выходам и стали загораживать собою проходы, ведущие в помещение для мастеров, для тренировок и для ожидания пополнения маны. Я специально сделал из зала с порталами несколько ответвлений, чтобы никто никому не мешал и не было толкучки. Даниэль велел и мне отойти к проходу. Оставил с собой только Басера с Валибом и Лейтона. Последний сгенерировал клонов и принялся ими прикрывать себя, брата и портальщиков. Все открытые порталы, кроме основного, исчезли. Копия сера Лейтона к нему подошла, сделала отмашку и подалась обратно. Первым из портала вышел отец Потом повалили падшие. Сразу много. Они буквально врывались к нам в стремлении быстрее рваться в бой. Все большие, мощные, злые. Лишь у единиц было оружие из железа. Немногим больше держали здоровенные дубины. Кто-то прихватил с собой увесистые булыжники. Однако основная часть была безоружной. Впрочем, падшим и оружие не требовалось. Они голыми руками могли разорвать даже крупного война. Лишь была бы возможность до него дотянуться. При стольких падших воздух быстро стал заполняться смрадом, особым неприятным запахом гнилого мяса и дерьма, от которого першило в горле. «Ждем!» — раздался громкий голос отца. Голос падшего отца. Теперь он был совершенно другим. Больше походил на звериный «Откроется портал, и сразу бегите! Бегите изо всех сил! Мы должны в одно мгновение рассыпаться во всей крепости и не вздумайте дать кому-то удрать! Убивать всех! Всех кровать на части!» Падшие ответили дружным ревом. Прошло минуты две-три, и падшие заполнили зал. Это была далеко не вся стая. Тут больше сотни бы не поместилось. Большая часть осталась по ту сторону портала, в пропасти падших. Отец дал новый приказ. «Приготовились! Вперед!» Падшие снова ответили ревом. Опять началось движение. Вот только падших не убавлялось. Бассер открыл портал в крепость Альбиносов, куда устремились те, что стояли здесь. В то же время вали продолжал удерживать открытым второй портал в пропасть, откуда падшие вваливались к нам и заполняли освободившееся пространство. «С началом атаки на Альбиносов наши войны оживились». Я спиной ощущал их возбуждение. Им тоже хотелось рваться в бой. Срабатывал чисто животный рефлекс. Как настоящие воины, они жаждали славной драки. Прошло полчаса, прежде чем отец командовал остановиться. Он велел тем, кто успел войти к нам, вернуться в пропасть и ждать остальных с добычей. Как только все покинули зал, Даниэль дал команду Валебу временно закрыть портал к падшим, а сам вместе с отцом направился в портал, ведущий в крепость. «За ним пошел серлейтон я и остальные воины, что здесь были?» «В окрестностях Драной горы светало. Солнце еще не выглянуло, но небо уже посерело. Ночная тьма отступала. Мы оказались в центре внутреннего двора крепости. Падшие носились по стенам и постройкам в поисках наживы или занимались пожиранием убитых ими альбиносов. Часть падших подалась в проход, что уходил внутрь Драной горы». Именно по нему я вчера бежал и так не добежал до крепости. Первым делом мы занялись порталами, что тут были установлены по кругу. Их действительно оказалось много, как бы не полсотни. Собственно, поэтому портал нашего бассера затерялся на фоне остальных и не привлек внимания альбиносов. Как только с порталами было покончено, я хотел отойти и начать осматривать крепость, но Даниэль остановил. Напомнил, что лучше держаться отца. Падшие хуже зверя. Они только в присутствии вожака, коим является отец, делали смирными и беспрекословно выполняли его приказы. Стоило отойти и могли цапнуть. «Мало добычи! Совсем мало! Ты обещал много!» Подойдя к отцу, прорычал падший со звериной головой и шипастой булавой в руке. «Ищите! Хорошо ищите! И соберите все железо! Прямо сюда несите к порталу! Делить добычу будем потом! И скажи своим, чтобы не жрали трупы, иначе остальным не достанется!» Однако падший не собирался исполнять приказ. Вместо этого он ощетинился. «Ты обещал больше сотни тел, здесь меньше трети!» «Зато много железа!» Отец указал на кузню, перед входом в которую лежала груда железных прутов, служивших заготовками для будущего оружия. «Железо и так наше! Где дела? Нам нужен корм! Ты не сдержал слова! Ты...» Он не договорил. Отец накинулся на него, щедро осыпая звериную морду двумя верхними кулаками. а нижними руками схватив за шкуру, чтобы меньше уклонялся. Падший пропустил несколько ударов, взревел и, ухватившись зубами за левое плечо отца, принялся его трясти, одновременно с этим нанося короткие удары шипастой булавой по его спине. Настала очередь взреветь от боли отцу. Я вскинул руку, намереваясь выпустить фаербол, но меня остановил Даниэль. «Не лезь, ты только ему помешаешь. Отец должен справиться сам, иначе потеряет авторитет, от него отвернется вся стая». А и правда замерла. Даже те падшие, что занимались поеданием убитых альбиносов, остановили трапезу и приняли следить за исходом поединка. Нельзя кинуть фаербол, но взять под контроль разум ничего же не мешает. Разум падшего взят под контроль. Глава 19 часть 2 Вот только я стоял в стороне, и теперь был в гуще драки. Боль раздирала тело с боков, еще и кулак бил по голове. Мои зубы держали плоть. Тягучая сладкая кровь от раны на плече отца текла прямо в пасть. Хотелось посильнее дернуть головой и глубже вгрызться в рану.